Глава 34. Голова раскалывалась. Лилиана разлепила веки, в нос ударил запах сырости и затхлости. Огляделась по сторонам, покрутила руками, ногами. Было неудобно лежать на твёрдой почве. Все целое, руки и ноги не связаны. Темно так, что хоть глаз выколи, и только оставалось догадываться, где она и как сюда попала. Похоже на подземный туннель, где она нашла оскара Самого принца нигде не видно. Девушка приподнялась на локтях, села и снова осмотрелась по сторонам. Не помогло, только голова закружилась. «Аскар!» Принцесса удивилась своему охрипшему голосу. Послышались громкие быстрые шаги двух-трех человек. Лилиана напряглась всем телом. Что происходит? Шаги приближались. Вскоре она увидела лицо оскара, освещенное желто-оранжевым сиянием факела. Его лицо казалось зловещим и пугающим до безумия. Кто шел с ним рядом, не разглядеть, так как капюшон закрывал лицо. Опять эти проклятые капюшоны. Тут же вспомнила того, кто применил заклинание накануне свадьбы, тот тоже был в капюшоне. И к мадже с приходили люди в капюшонах. Уже очнулась ледяной голос Аскара заставил ее поежиться. От былой игривости не осталось и следа. Плохое предчувствие душило, принцесса приложила руку к животу. — Что происходит? — она обняла себя двумя руками. От дикого холода зуб на зуб не попадал. — Где я? — Лилиана затаила дыхание, но никто не собирался отвечать на ее вопросы. Спустя несколько бесконечно тянувшихся мгновений Аскар нарушил молчание. — Да, Астриус, это та самая девушка. Лилиана уставилась на того, кто неподвижно стоял рядом с принцем, и за все это время не проронил ни слова. Оскар расхохотался, принцесса сжалась от этого зловещего смеха. — Может быть, Астриус, но для начала нам нужно довести дело до конца. — Они общаются мысленно, — догадалась Лилиана. Ее это насторожило. Принцесса аккуратно села на корточки и до сих пор не поняла, где она находится. И не было ни единой зацепки, куда можно убежать. Оскар подошел к Лилиане поближе и присел на корточки. Свет факела выделял его высокие скулы, подбородок, глаза, которые сейчас со злостью смотрели на нее. Она поежилась от его пронзительного взгляда. Сейчас перед ней сидел совсем другой Аскар. Не тот, который с мольбой просил о помощи, не тот, с которым она однажды целовалась возле водопада. Нет, сейчас это была его полная противоположность. «Какая же ты все-таки пустоголовая!» Лилианя стало до того страшно что она затаила дыхание и не могла проронить ни слова. — Я рассказал тебе проваливать отсюда, — зло процедил Оскар. — А что сделала ты? Побежала к моему брату и все растрепала. От страха и отчаяния Лилиана заорала во все горло, на что Оскар рассмеялся. Резко успокоился и посмотрел на нее. — ари сколько хочешь. Тебя ни одна живая душа не услышит, но мертвая вполне. «Но, знаешь, я с удовольствием полюбуюсь, как ты мертвых разбудишь», — с линцой в голосе произнес Аскар. гробница мертвых — это еще что такое?» «Что ты собираешься со мной делать?» Стало нечем дышать, дыхание перехватило. Лилиана хотела, чтобы это был сон, всего лишь сон. Аскар поднялся на ноги и зашагал, «Туда-обратно». Она взглядом уловила каменные стены, похожие на подземный туннель, а не на гробницу. При одной мысли, что здесь лежат мертвецы, Лилиана чуть не умерла на месте от страха. Он опять молчал. «Отвечай мне!» — заорала она. «Терять было нечего. Я спасла тебе жизнь, кусок дерьма». Он никак не реагировал, только смотрел на того, кто стоял рядом словно они снова мысленно общались. «Почему?» — ее голос дрожал, она старалась не разреветься, с трудом удерживая слезы. «Смирись, глупая девчонка, твой ребенок — ошибка, ты еще послужишь великой цели, а вот ему не суждено жить». Голова Лилианы словно отяжелела, она лихорадочно искала глазами выход ты маркус слова вырвались, но терять уже все равно было нечего он присел перед принцессой на корточке и оскалился словно дикое животное откуда ты узнала про маркуса он протянул руку обвел пальцами ее нежную шею и сдавил Лилиана трепыхалась как рыба пыталась разжать его пальцы стало нечем дышать в груди жгло Оскар ослабил хватку, она закашлялась и хватала ртом воздух. Лилиана дрожала, как осиновый лист. Он же ее убьет и глазом не моргнет. Незнакомец в капюшоне просто стоял на том же месте и даже не пошевелился. — А знаешь, — начал Оскар, — я должен сказать тебе спасибо за то, что вызволила меня. Не думал, что это будет так просто. Всего-то надо было состроить мученическое лицо и наплести три короба Оскар покачал головой. Все-таки женщины — глупые существа. Лилиана Ашарашина уставилась на него. Выходит, она вызволила не невинного принца, как она думала, а настоящее воплощение зла. Лилиана застонала в голос. Оскар словно прочитал ее мысли, улыбнулся и кивнул головой. В ярком свете факела его волосы казались нимбом. — Кто ты такой? — просипела Лилиана. — Какая разница? Ты была пешкой в моем плане. Кстати, мы с Хелиосом славно повеселились, когда ты к нему прибежала в конюшню. Признаться, я не ожидал от тебя такой преданности. Предать собственного мужа, как это по-женски. Я никого не предавала, — хотелось ей заорать, но горло до сих пор соднило. Слезы молча стекали из ее глаз, от отчаяния хотелось выть во весь голос. Что же она натворила? — Ты убил Диару, — это был не вопрос. — Не я, а твой достопочтенный свекор. Оскар поднялся и зашагал туда-сюда, заложив руки за спину. — Я не злодей, дитя, поверь. Дитя — так ее только бабушка называла. Я всего лишь хочу сделать этот мир таким, каким он был пятьсот лет назад. — Ты один из братьев, — прошептала Лилиана и увидела, как ожесточилось лицо Оскара от этих слов. Кажется, мне придется убить тебя намного раньше, чем планировалось. Он снова жутко оскалился. Становилось все только хуже. Лилиана хотела узнать у него хоть что-то, а в итоге все больше его злило Как давно ты уже не Оскар? Все произошло накануне свадьбы, и хватит задавать вопросы. Не зли меня. — Это ты украл, Сапфир? — Какой сапфир? — Лилиана удивилась. — Значит, не он. Тогда кто же? — Артефакт, который ты утащил из шкатулки, а потом раздавил. Незнакомец в теле оскара смотрел на нее с недоумением. — Не заговаривай мне зубы, приступаем. — К чему? — страх жал горло, и слова давались с трудом. Оскар промолчал. Она спросила еще громче. «К чему, Оскар?» Блондин не удостоил ее своего внимания. «К чему?» — заорала во все горло. «Астриус избавит наш мир от отродья». Она задохнулась от ужаса. «Но я даже не знаю, наверняка беременная ли. В туннеле ты мне совсем другое сказала. Это всего лишь догадки. «Нет, не догадки. Мои шпионы следили за тобой день и ночь. И знаешь, что они мне нашептали?» «Нет, знать она не хотела. Слова не укладывались в голове. Шпионы! Кто за мной следил? Твои верные служанки!» Извительно произнес он. «Но чем ребенок так может помешать?» Слезы брызнули из глаз. Она обняла колени. Перед ней стоял безумец и она впервые видела его таким. Ей стало обидно даже не за себя, Гайдара и короля с королевой, а за невинное дитя. «Астриус, приступай!» — приказным тоном произнес Аскар. Лилиана поежилась и отползла, но ее за волосы схватила когтистая рука. Она уставилась на незнакомца, Он взял факел из рук Аскара и скинул капюшон. Лилиана заорала от ужаса. На нее смотрел мертвец. В пустых глазницах ползали черви. От изуродованного лица исходил тошнотворный запах гниения. Губы зашиты грубыми стежками. Лилиана зажмурилась и приготовилась к худшему. Астриус отпустил ее и приложил руку или то, что от нее осталось, к животу. Она хотела вырваться, но замерла на месте и не могла пошевелиться. Она уже приготовилась к худшему, когда гробница стала рушиться. Сверху посыпалась труха, большой кусок камня обвалился на мертвеца, Аскара тоже придавила. Лилиана отползла в сторону встала на ноги и с трудом сделала шаг. Второй — она может идти, подпрыгнула, чтобы вылезти из этого ужасного места. Сверху показалась темная голова Гайдара. Ну, слава богам, она еще никогда не была рада видеть его так, как сейчас. Гайдар улыбнулся краешками губ. На четвертый раз она подпрыгнула как следует. Гайдар быстро схватил ее и вытащил из гробницы. Затем осмотрел жену с ног до головы и прижал к себе. — Ты в порядке? — спросил принц. — Да, а ребенок? Он не пострадал. Гайдар вздохнул от облегчения, кивнул, но оставался таким же отстраненным, как и утром лилиана смотрела на него с тревогой у нее сердце защемило от такой враждебности такой дистанции между ними гайдар я она хотела извиниться перед ним сказать как он ей дорог но он отступил на шаг только не реви!» — приказала себе мысленно она повернула голову и ахнула от такого количества людей рядом с принцем с ним было Примерно полсотни гвардейцев, все в боевом облачении и с оружием в руках. — Тебе пора, Лилиана, беги к водопаду, Анвар будет с тобой. Она посмотрела на младшего брата Гайдара. Под глазами залегли тени, волосы вишневого цвета, взирошены, словно он только что встал с кровати. — А как же ты? Я приду за тобой. «Нет, я не уйду без тебя!» Гайдар посмотрел на нее, и в глазах вспыхнул огонек надежды. Его лицо смягчилось. «Обещаю, я приду за тобой. Анвар знает, где тебя спрятать. Все, Лилиана, беги. Времени в обрез». Она улыбнулась, но ноги словно приросли к земле. Хотелось и дальше противиться и стоять рядом с мужем, «Объяснить ему все, извиниться, но он прав. Надо уходить отсюда». Лилиана молча кивнула, позволила Анвару взять ее за руку, и они побежали в сторону водопада. Вместе с ними бежали шесть человек. Двое впереди, двое сзади и по бокам по одному. «А что будет с Гайдаром?» — в уме пронеслась мысль. Она старалась не думать об этом. Он обещал найти ее, значит, найдет. Взгляд зацепился за живописный остров вдали, с озером, окруженный холмами и лесами. Перешли через мост, который, казалось, вот-вот развалится, и оказались у подножия водопада. Водопад восхищал своей красотой. Живой бурлящий поток воды устремлялся в бирюзовую гладь. «Куда теперь?» Лиана запыхалась, хватала ртом воздух и оперлась ладонями о колени. «Нам туда!» — низким голосом произнес Анвар. Он указал на безжалостный поток воды в самую убийственную сердцевину водопада. Она ужаснулась. «Что? Это шутка такая? Да нас же миг смоют!» — подумала про себя принцесса. Анвар вдруг рассмеялся. это «Не страшно, Лилиана. Вот увидишь. Дай руку». Он протянул массивную ладонь. Ее маленькая ладонь тут же утонула в его. Краем глаза она увидела гвардейцев, которые не пошли следом за ними. Затея ей сразу не понравилось Чем ближе они подходили к пенным белым струям воды, тем быстрее колотилось ее сердце. Они подошли совсем близко. В одном дымвении Лилиана промокла с головы до ног. Грязное платье прилипло к телу, она задрожала от холода. Анвар стоял спокойно, хоть и тоже промок до нитки. Принц шагнул вперед, а она замерла. Но нет, это точно чья-то глупая шутка. Войти сквозь эти агрессивные струи воды? К тому же она носит ребенка. Внутри нее все протестовало. Лилиана притормозила, вырвала свою руку из ладони Анвара и пошла обратно. «Лилиана!» — Анвар негромко позвал принцессу. Она обернулась и увидела обеспокоенного юношу. «Прости, я не могу. Должен быть какой-то другой выход». Босые ноги скользили по мокрым камушкам. Анвар в мгновение оказался рядом. Она снова изумленно вытаращилась на него. Никак не могла привыкнуть к молниеносной скорости братьев анварийских. Крепкие руки жались вокруг ее талии. Анвар закинул Лиану на плечо. Она повисла головой вниз и завизжала. — Что ты делаешь? Отпусти меня немедленно. Я все Гайдару расскажу. Анвар нес ее дальше, и не обращал внимания на ее истерику. Ее окатило ледяной водой с ног до головы. Значит, они снова приблизились к водопаду. Принцесса попыталась возмутиться и вырваться, когда Анвар сделал шаг вперед. Лилиана зажмурилась и набрала в рот побольше воздуха. «Ну и сколько еще?» — с недоумением подумала Лилиана. С ощущением тревоги и удушающего страха она приоткрыла левый глаз и ахнула. Здесь не было и следа от воды. Они оказались в пещере, в которой фиолетовым и синим мерцал портал. Анвар поставил ее на ноги. — Здесь мы с тобой прощаемся, Лилиана. Анвар быстро обдел ее, также быстро отстранился как же? Гайдар просил отвезти тебя к порталу. Дальше сама. Этот портал приведет тебя к златоглавым холмам, где живет поселение кочевников. Найди старую Истрид. Истрид? Ту самую Истрид? Сердце принцессы билось о ребра с бешеной скоростью. Ее там все знают. Она целительница. Попроси убежище, скажи, что Анвар Анварийский приказал. Продолжил Анвар. «Она мне задолжала и выполнит мою просьбу. И жди там моего брата. Он придет за тобой, даже не сомневайся». Тонкие губы сложились в легкую улыбку, но глаза по-прежнему оставались серьезными. «Анвар, а как же ты?» «За меня не беспокойся, Виллиана». «Ну, давай же, иди». «Хватит уже на меня пялиться», — Анвар закатил глаза времени нет последние слова он произнес серьезно она повернулась к порталу фиолетовое сияние с рябью манило но почему то сделать шаг вперед было страшно и ей не хотелось оставлять здесь анвара и гайдара, а вдруг она больше никогда их не увидит Из мыслей вырвали мужские крики и ляск металла а в следующее мгновение Кто-то толкнул ее в портал.